Глава 5 Ирина. «Мать Иллари!» — хера смешно выпучила глаза от удивления. И это она еще не видела Эрато. «Но я мать Иллари!» «Видимо, не единственная!» — хмыкнул лорд и мотнул головой, развеивая страшное сужение зрачков. Да и тень его вернулась к прошлым размерам, но успела устроить новый микроинфаркт бедной горничной. — Пустить? Конечно же, пустить! — закивала я и нагло сунула лорду тарталетку под нос, чтобы жевала не возражал. Мой выверт оценили. Юна скивнул и хамкнул подношение прямо с моей ручки. Я еле успела спасти пальцы. У херы явно случился выплеск желчного пузыря. Она прямо поперхнулась слюной от возмущения. Филимон весь нахохлился от злости. Того и гляди, закурлыкает. Огурничная бледным привидением юркнула прочь выполнять приказ. «Что происходит, Илария?» Филимон наконец понял, что так просто меня не утащить, и занял предложенное место за столом. «Ну!» — я закинула в рот еще одну тарталетку и развела руками в стороны, мол, жую, не могу разговаривать. Хера скривилась. Юнос усмехнулся, Филимон сердито насупился и хотел задать следующий вопрос. Но на сцену вышло новое действующее лицо — актриса без Оскара в лице Эрато. Впрочем, она больше известна под псевдонимом «Мадам Наслаждение». На аудиенцию к лорду она пришла не в шелках и пухе, а во вполне приличном закрытом брючном костюме для верховой езды. Бордовый цвет одеяния гармонировал с собранными под шляпку золотистыми волосами и красными пухлыми губами — В руках она держала стек, временами постукивая его кончиком по облачённой в чёрную кожу распахнутой ладони. Несмотря на солидный возраст, выглядела просто потрясающе. Кожа сияла, зелёные глаза лукаво блестели. Эрату с гордостью переняла звание самой роковой красотки в помещении. «Добрый день!» — глубоким голосом произнесла она каким бы озвучивать фильмы про соблазнение и интимные отношения. Но Эрату предпочитала другую профессию. «Лорд Юнас, спасибо за приглашение. Илария, моя драгоценная, как я рада видеть тебя в добром здравии!» Вновь хлёстко ударив стеком по руке, она приблизилась. Все, кроме меня, вздрогнули от звука удара. «Я не помешаю семейной встрече», — уточнила она, — но уже присматривала себе место за столом. «Кто вы такая?» — вызверилась Хера. «Почему вы назвались матерью Иларии? « «Я мать для многих, наставница на пути духовного излечения», — пояснила она, и я восхитилась актерской игре, ведь даже не растерялась. «А вы, видимо, настоящая матушка Иларией, наслышана!» — хмыкнула. «Что вы имеете в виду?» — прищурилась злобная хера. — Вы сами знаете. Эрата взмахнула стыком и повесила его на пояс. — Хилимон, вы поможете мне сесть? — Вы знакомы? Хера буквально подавилась возмущением и закашлялась, а мой муженек пошел красными пятнами. — Нет, — красноречиво улыбнулась ирата Как и незнакомы с лордом, ведь правда? И подмигнула. — Видимся впервые в жизни, — улыбнулся Юнос, Илья мысленно фыркнула. Эрато заведовала лучшим борделем в городе, так что знала многих, особенно мужчин. И она действительно стала духовной наставницей для Иларии. Бедняжка очень страдала под гнётом матери, потому в галантном красавце, которого продвигали ей в мужья, увидела спасение и сразу влюбилась. Однако незадолго до свадьбы Илария заблудилась в городе, когда приобретала материалы в лавке, Заметила жениха, побежала за ним, да не окликнула. Он был на навеселе, похабно перешучивался с друзьями, а потом и вовсе вошёл в бордель. Эрату удивилась невинной бедной овечке у входа в своё совсем не детское заведение. Выслушала, провела, позволила подглядеть за игрищами будущего мужа. Естественно, Илария пришла в ужас. Но она хоть и была загнанным ребёнком, но мириться с судьбой не собиралась — Ведь яростно мечтала о свободе. Эрато протянула ей руку помощи, приютила ту после побега со свадьбы и спрятала под фальшивыми документами. Первое время Илария расплачивалась артефактами. Потом перешла к изготовлению снадобий. Да, там и стало понятно, что её дар имеет абсолютные свойства божественного усиления. И Эрато решила поделиться с ней своей миссией. Илария прониклась, изъявила желание помогать активно. Так появилась чаровница. «Что обсуждаете?» — уточнила Эрато, махнув рукой горничная, чтобы та приступала к выдаче блюд. Филимон так и не снизошел до помощи гостья, так что Юнас лично пододвинул ей стул. «Лорд хочет меня купить в личное пользование. Муж и матушка не продают, хотят оставить себе», — ответила я язвительно, и чертыхнулись все, кроме Эрато. «Чего же никто не спросил о твоих желаниях?» — полюбопытствовала она, растянув алые губы в соблазнительной улыбке. «Потому что она хочет сбежать на край света и спрятаться, при этом отказывается принимать правду об опасности, в которой находится», — ответил лорд. «Похитившие Иларию люди могут вновь попытаться пленить ее». «Можно же спрятать девушку на ее условиях, лорд Юнос. Зачем держать ее при себе?» «Вы вожделеете мою воспитанницу?» «Илария важна для меня». «Я сделал ей предложение», — ответил он чуть раздраженно. «И она приняла». «Кольцо на пальце», — лукаво улыбнулся он. «Не снимается? магическая шепнула я, склоняясь над столом, но, само собой, все услышали. «Юнас даже бровью не повел, непробиваемый». «Илария важна для меня», — «В этом мире драконы обрели особенность. Мы можем быть только с истинной парой, предназначенной самими богами», — пояснил он. «Богохульство!» — скрипнула зубами Хера. «Трехликих истинных и единственный бог!» «Докажите!» — Белозуба улыбнулся в ответ Юнос, и матушка поперхнулась воздухом от его наглости. «Я лично знаком с семью богами!» «Прикольно!» — пробормотала я под нос. Учитывая, что мою душу перенесло в новый мир, и я сама творила невероятные по свойствам артефакты, особо не удивилась. Думаю, здесь, возможно, всякое, даже личное знакомство с богами. Передо мной появилась тарелка с супом, и я приступила к трапезе. Чего не отнять, в этом плену кормили очень вкусно. Эрату тоже приступила к еде. Она часто говорила, что в пустых желудках истины нет, «Там только жил чьи раздражение». «Совершенно очевидно, что я не отдам истинную пару», — заговорил Юнос. «Илария останется со мной. Предлагаю обсудить отступные для проведения развода». «Развод ударит по моей репутации», — сердито поджал губы Филимон. «Я не собираюсь обсуждать продажу свободы моей супруги. Вы либо позволяете забрать ее, либо я буду добиваться своего законными и громкими методами». «Думаете, как жители провинции отнесутся к тому, что лорд объявил замужнюю женщину своей истинной парой и запер во дворце вопреки ее воле?» «Да, согласна. Это ужасно. Надо меня отпустить с законным мужем!» — закивала я, ненадолго отрываясь от поедания вкуснейшего супа с говядиной. «Можно пойти и законными методами», — согласился лорд. «Брак неподтвержден и может быть аннулирован по решению слушания в суде. Для этого нужно подтвердить невинность девушки», — иронично скривил губы в усмешке Филимон. «С этим будет сложно», — протянула я, испытывая серьезное волнение. «Нет», — пожал плечами Юнос, Илария «Иллария девственница». «Откуда он знает?» «Похвально, что вы не тронули невинное дитя», — кивнула Эрату, пока Филимон снова покрывался пятнами, а хера мрачно сопела. — Вы, вы, почему так думаете? А наша ночь? — протянула я расстроена. Ночь, когда ты опоила меня дурманом? — лорд насмешливо глянул на меня, склонив голову к плечу. — Драконы обладают чутким нюхом, шоколадка. На тебе нет запаха в других мужчин. И моего тоже. — Ваша ночь? Что? — — потребовал ответа разъярённый Филимон. «Можно решить проблему по-мужски через дуэль», — предложил лорд. «Кто победит, тот и забирает красавицу себе». «Но она же не вещь, чтобы быть трофеем в ваших мужских играх», — едко заметила Ирату. Но про супчик она не забывала. Тот действительно был хорош. «Да», — кивнула Хера, внезапно поддержав её. «Это неприемлемо, как и нахождение невинной девушки подле вас». «Брак, может, вы и в состоянии аннулировать, но не забрать дочь из семьи!» «Она совершеннолетняя», — закатил глаза Юнос. «Но не безмолвная», — пробурчала я, хотя только Эрато было дело до моего мнения, и поманила горничную, чтобы она подсказала, что там у нас на второе. Спор продолжился. Филимон перечислял статьи законов Илеоса, Хира истерила, Эрато всех поддевала, Лорд с энтузиазмом отбивался, я ела и с любопытством наблюдала за происходящим. К сожалению, действо ожидаемо завершилось в пользу Юноса. Он просто попросил всех покинуть дворец и хорошенько подумать о том, желают ли они воевать с правителем провинции. Матушка ушла, оскорбленно вскинув голову. Филимона чуть не укусила за зад тень, когда он попытался подступить ко мне, чтобы поцеловать ручку». «Уж больно этому гаду понравилась мысль о моей невинности. Прямо бррр!» Эрату уходила последней. Она обняла меня и расцеловала в обе щеки. Смотрела с нежностью и нескрываемой радостью. Не представляю, как она волновалась, когда Илария перестала выходить на связь. В конце концов на фанатиков хозяйка моего нового тела вышла по просьбе наставницы. «Береги себя и храни невинность, дитя!» — посоветовала она, стирая алые следы от своих поцелуев с моей кожи. — Хотя... не дитя ты уже. — А помнишь день нашего знакомства? Как ты пряталась? И где? — Помню. — выдохнула, вновь прижимаясь к её груди. — Ты потрясающая. Спасибо, что пришла. — Надеюсь, лорд позволит нам новые встречи. И она многозначительно посмотрела на Юноса. — Пока Элария желает от меня сбежать, вряд ли. — оскалился он. «И вам не стоит переходить мне дорогу, Эрату». «Раньше драконы казались всем злодеями, перехватившими власть, но не мне», — ответила она сдержанно. «Я про себя считала, что у воров отобрали награбленное». Мои брови поползали вверх от удивления, а Юнос одобрительно кивнул. «Надо же! Илария мало что знала о вере драконов. Они довольно закрытая раса». Да и многое скрывала от пленницы. Но ведь у Юноса раз мелькнула фраза про участие в моей судьбе богини, и сегодня он упомянул семь богов. Неужели драконы — приверженцы старой веры? — Так оно и есть, — подтвердил Юнос, приглядываясь к женщине с интересом. — Ходят разговоры, мой лорд, что драконы верны семи богам, лорд Аргос, Во всеуслышанье заявил о служении богини Солнца Солуа. Восстанавливает ее храм. Лорд бранд поддерживает приют имени богини Луны Селин. И говорят, матушка лорда Стейна жрица воды. Правда ли это? «Все правда», — ответил он. «И я чувствую, что вопрос задан не просто так». «Может быть», — она улыбнулась, демонстрируя жемчужины зубов. «Все может быть, лорд Юнос» потому мы еще можем вернуться к этому разговору. Но вы удерживаете мою подопечную силой. Значит, мы не друзья и не союзники. Захотелось снова ее обнять. В отличие от Хиры и Филимона, она уходила с гордо поднятой головой и четко высказанной смелой позицией. — Ты маг с божественной искрой, твоя наставница спрашивает о богах и не поддерживает Трехликова. Я вижу некую связь. С намеком протянул Юнос, когда мы остались наедине. «Я вижу только, что вы задержались. Вам тоже пора!» Махнув рукой, я двинулась в спальню. «Поваляюсь, потом еще поем. Надо бы откормить это худющее тело, а то спать больно, кости ноют». «Что ты думаешь о вдовстве и о сиротении? Догнали меня его веселые слова. Я сбилась с шага и глянула на него в тревоге из-за плеча. «Такой свободы не хочу», — ответила Сипла. «Вы их убьете?» «Нет», — махнул он рукой. «Стараюсь не убивать всех без веских причин, но...» «Я боюсь, что с родственниками Илари возможно и такое». «Что вы имеете в виду?» В горле пересохло от волнения. «От них идут злые эмоции, плохие, и между ними тянется нить связи. Понимаю, ты думаешь, они могут помочь тебе сбежать?» «Но они явно не желают тебе добра. Только не понимаю пока почему. Ты же не называла настоящую фамилию. Мне не удалось проверить». «Говорила Алисе». «Она не запомнила», — махнул он рукой. «Что скажешь по поводу матьчихи и мужа Илларии?» «Они плохие люди», — признала я после кратких раздумий. «Но не совершали ничего столь ужасного, чтобы заслужить смерть». «Тогда, надеюсь, ты услышала мое предупреждение». «Они не союзники, а еще одна опасность». «И ведь Иллария — наследница состояния отца. Неужели?» «Уж от них я бы смогла уйти», — фыркнула, отворачиваясь. «А ножик вернете?» Вновь глянула на него, поиграв пальчиками. Дракон рассверепел за миг, черты лица заострились, глаза опасно сузились. Похожи родственнички Илларии хорошо проехались по его самообладанию». Но слушать отповедь я не собиралась. Оценила выражение лица дракона и сбежала в спальню. «Хватит выводить меня из себя!» — наказал он, постучав по двери, но входить не стал. «Не надейтесь, я должна свести вас со свету!» — ответила громко. Больше Юнас ничего не сказал. Стало тихо. Видимо, ушел. Я подождала десять минут и вновь вернулась в гостиную. Никого не было, лишь горничная убирала со стола. Пришлось подождать, пока и она уйдёт. Но вскоре моё терпение оправдалось. Я осталась одна и спокойно подлезла под софу в гостиной. Здесь валялся неприметный увесистый мешочек. Значит, мне не послышался намёк в словах Ирату. Это была подсказка. Когда-то Илария пряталась под софой, подглядывая за женихом с разрешения хозяйки борделя потому под тот же предмет мебели полетела заветная передачка. «Эрата, я тебя обожаю!» — пропищала радостно и ушуршала в купальню. «Творить магию побега!» В мешочке оказалось несколько контейнеров с дурманящими составами, нейтрализатор запаха и набор начинающего артефактора с базовыми материалами. «Не густо, но на фантазию я никогда не жаловалась!» «Ну что, дракон, держись за свои чешуйки, а то со мной можно и облезть. Да и облысеть недолго, что уж, так что и Ирокес под угрозой. Скоро ты попросишь богов забрать свою истинность обратно». Юнос «Может, твоя истинная блаженная?» — предположила Калисто, скривив тонкие губы в ухмылке. «Я бы попросил» проворчал, смерив ее предупреждающим взглядом. Советница приподняла зеленые брови в насмешливом выражении и скрестила на груди мускулистые руки. Даже в обычный день предпочитала носить кожаный костюм с элементами доспеха. Когда я сидел при сюртуке и шейном платке за письменным столом и перебирал бумажки, дела провинции сами не сделаются, особенно самые скучные. «Сам, посуди мой лорд», Хочет сбежать от сильнейшего самца клана, не видит в тебе защитника, дерзит, не проявляет уважения, еще и в борделе работала, — перечислила она. У нее явные проблемы с головой. Тогда у вас это общее. Ты тоже не видишь во мне защитника, дерзишь и не проявляешь уважения. Отбил я, пододвигая к себе по столешнице новую кипу документов на изучение. Но сбежать-то я от тебя не пытаюсь, — иронично усмехнулась она. А это, кстати, проект строительства нового тракта взамен разрушенному землетрясениям. Но, как по мне, нужно новый вести а не старый восстанавливать. Там зона селевых сходов, затоплений. — Умная ты, хоть и язва, иначе давно бы вылетела с должности, — проворчал я. — А кто продвигает проект? — Пф, пролезла на родственных связях. — отшутилась она. — Главный архитектор города не хочет уходить на заслуженный отдых. — Лорд Юнос! — в дверь ворвался встревоженный стражник. — Ваша истинная! — Пропала! — выдохнул и сжался, ожидая приступа моего гнева. — Как пропала? — опять пропала! — рыкнул я, подскакивая с места. — И точно, блаженная! — пробурчала Калиста, вылетая следом за мной из кабинета. — Мы покинули мои покои пронеслись по коридору и ворвались в покое Ирины. Здесь привычно и так сладко пахло шоколадом. На стуле сидела горничная Ирина и горько плакала. «Как это произошло?» — потребовал я отчёта. Оказалось, никто не понимал, куда вдруг исчезла Ирина. Защита комнаты не тронута, двери и окна закрыты, охрана у входа и внизу ничего не видела. Судя по рассказу, Ирина просто взяла и испарилась. Но такой магии не существовало, потому я списал все на богатую фантазию истиной и приказал приступать к поискам. В первую очередь отправил драконов к Хире, Филимону и в бордель Кэрату, а также потребовал поднять записи артефактов. «А терраса не пробовал ее кровь?» — поинтересовалась Калисто. «Нет, она не получала при мне ранений, а сам ее резать я не рискнул», — посетовал как и надевать на неё блокирующий браслет. Проще всего было бы положиться на животные инстинкты, но приходилось искать по старинке. В итоге очередной день прошёл в тревоге, беготне и ожидании новостей, которые так и не появились. Ирина действительно будто испарилась. Я даже начал побаиваться, что сбежала не сама, а снова стала жертвой похищения. В конце концов, враги драконов, бывшие правители страны, «У них много ресурсов и знаний для осуществления вредительства. Когда мы в новом мире всего пять лет, только осваиваем особенности местной магии, законов и уклада жизни, даже этот дворец некогда занимал кардинал, потому знает его лучше меня». Завершился день, наступила ночь, но ничего не изменилось. Ирина находилась неизвестно где и с кем – Пытаясь найти успокоение, я прошел в ее комнату и втянул носом яркий аромат истиной. Шоколадные нотки с терпкостью апельсина заполнили легкие и вырвались сплошным ничто под мой рассерженный рык. Внутренняя сущность вновь забилась о стены моего самообладания. Я не мог обрести равновесие без Ирины, хотя всего несколько дней назад и вовсе не знал о ней ничего, кроме участия в интригах врагов. Истинность — удивительный дар, ведь дело было уже не в запахе. Мне нравилась Ирина, нравилось ее упрямство, восхищала твердость взглядов и умение выживать, сохраняя доброту в душе. Ее красота ошеломляла, а фантазия сводила с ума. Я желал узнать ее всю, расспросить о прошлом, услышать рассказ о ее жизни в другом мире и о жизни самой Иларии. Но Ирина желала другого, свободы ото всех, и от меня в первую очередь. И я не удержал, не уберег, не убедил в своих добрых намерениях. Поток грустных мыслей прервало еле слышное мычание, донесшееся из спальни. Насторожившись, я прошел в комнату и вновь прислушался. Мычание повторилось. Оно доносилось из-под кровати. Террас ринулся на него и сразу передал мне свое видение. Там обнаружилась горничная Рина. Девушка была связана простынёю и верёвками от портьер. Я сразу сдвинул кровать, вытянул несчастную, поднял, аккуратно посадил на постель и освободил её рот от кляпа. «Что случилось?» — спросил, заглядывая в стеклянные глаза. Но Рина не отреагировала. Судя по всему, её опоили. Я даже начал догадываться о личности злоумышленника. «Рина, расскажи, что случилось?» попросил, направляя по телу девушки исцеляющие волны. «Я не знаю», — промямлила она, начиная приходить в себя. «Я зашла прибраться, а потом... не помню». «Во сколько зашла? Помнишь, сколько было времени?» Я принялся развязывать девушку, параллельно продолжая подпитывать её своей магией. «Помогала». В глаза горничной возвращалась ясность. «Часов пять? Может, чуть позднее?» отозвалась она слабым голосом. «Ты была в этом платье?» уточнил, заметив, что она не в форменном одеянии. «На ней тоже платье, в котором была Ирина во время обеда». «Нет», — нахмурилась она, оглядывая себя, но от резкого движения начала заваливаться на бок. Аккуратно, поддержав под голову, я положил Рину в постель и вновь заглянул под кровать. Там лежала посуда, кувшин с водой, подушки — С уст сорвался злохий одновременно восхищенный смех. Пока мы носились в поисках Ирины, она сидела под кроватью и наверняка хихикала над нашей глупостью, приспокойно уплетая вкусности. А как во дворце все стихло, она опоила горничную, переоделась в ее платье и покинула покои. Вот только драконы и я в первую очередь не могли не заметить Ирину под кроватью. Просто бы почувствовали по запаху Отметили через взгляды террасов. Значит, она снова что-то смастерила, как-то подавила аромат и скрыла свое присутствие. Но с этим разберусь потом. Сначала надо бы отыскать свою строптивицу. Теперь-то я знаю, что ее не похитили, и она снова в бегах. А раз ушла сама, значит, отправилась к той, кто может поддержать и помочь исчезнуть без следа. Я вызвал Калисту, Дал распоряжение позаботиться о бедняжке Рине и покинул покое. Советница подлетела ко мне меньше, чем через минуту. «Что-то выяснилось?» — предположила она. «И куда ты несёшься?» «Выяснилось. Не я, а мы несёмся. В бордель!» — усмехнулся. Несмотря на злость, считал ситуацию даже забавной. «Не, мой лорд, в бордель без меня!» — воспротивилась она. «Там только ты истинных ищешь!» «Но ведь нашёл, значит, и тебе найдём!» Я махнул ей рукой и ускорился. «Да кому нужны эти истинные?» Раздалось за спиной её несчастное ворчание. «С ними весело!» — подмигнул я ей из-за плеча. «И жизнь становится слаще!» «Готовься, шоколадка! Скоро мы встретимся вновь!» «Ирина!» «Свобода! Ура!» Я чуть ли не попискивала от радости, пока степенно шла по одной из центральных улиц в направлении квартирки Иларии. Прохожие не обращали внимания на девушку в форменном платье горничной. У них были свои дела. А драконов не наблюдалось. Они искали по более злачным местам и уж точно не на прогулке в центре. Благодаря участию Эрато уйти удалось достаточно легко. Я собрала артефакт отвода глаз, облилась нейтрализатором запаха, запаслась едой, устроилась с комфортом под кроватью и принялась ждать, когда станет спокойнее. Меня не обнаружили, хотя комнату и обыскали, а вечером появилась бедная горничная. Пришлось прыснуть на неё дурманом, переодеть и связать. Но мне достались её одежда, пропуск и возможность спокойно покинуть дворец, что я и сделала. И вот теперь иду, совершенно свободная, по городу. Разве что ветер не гуляет в распущенных волосах, ведь их приходится прятать из-за слишком примечательного оттенка. Никто мне не угрожает, никто не преследует и никто не пытается похитить. Осталось собрать вещи, перекрасить волосы и шмыгнуть в междугородний дилижанс. Хотя нет, там будут искать в первую очередь. Лучше приобрести лошадку и добраться самостоятельно до ближайшей деревни. И так из деревни в деревню до самого края света. Дойти до трёхэтажного здания старой постройки удалось без происшествий. Здесь под самым чердаком находилась квартирка Иларии, которую та снимала на добытые и фальшивые документы. Ничего особенного. Спальня, душевая да узенькая кухонька, на которой легче убиться, чем что-то приготовить. Но хозяйка тела любила это место, ведь была свободна от гнёта матери и равнодушия к её жизни отца. Но мне не удалось увидеть вживую убранство убежища Иллария, потому что квартирка оказалась заперта, а запасной ключ, который обычно хранился под половицей, исчез. Вместо него меня ожидала короткая записка «Вещи у Эрато». Сначала расстроилась, а потом приняла как данность. Илария, а следом и я находились в плену почти полгода. За это время наверняка истёк срок аренды. Ладно, хоть и Рату позаботилась о вещах. Но теперь придётся идти в её квартиру или в бордель. А Юнас не дурак. Наверняка отправил своих воинов во все значимые для меня места. Только и деваться некуда. В платье горничной да без денег далеко не убежишь. Справедливо решив, что в борделе с кучей секретных комнат, ходов и парой десятков гостей затеряться будет проще, я двинулась в местный квартал развлечений. Надо отметить, что с появлением драконов здесь прошла своеобразная цензура. Девушек и юношей на таких работах законодательно защитили, а черные дома перешли в категорию нелегальщины. Благодаря артефакту отвода глаз Мне удалось добраться до дома развлечений мадам наслаждение без приключений. И пусть и доходило лишь семь вечера, но здесь уже творился аншлаг. Во многом, потому что Ирату еще и оказалась хорошим бизнесменом. Дом предлагал не только услуги куртизанок, но и славился лучшей кухней в городе, непревзойденным салоном красоты для мужчин, профессиональными массажистами и даже небольшим казино». В общем, развлекались здесь люди и не люди всех возрастов. А если хотели чего-то большего, поднимались на изумрудный этаж. Я воспользовалась входом для сотрудников, да здесь мой артефакт и умер. Ладно, хоть охранник узнал. Шепнул, что меня разыскивают драконы, и поспешил пихнуть в секретный ход. Здесь я ориентировалась, поднялась по узенькой лестнице в стене, Вынырнула на третьем этаже, называемом изумрудный, за зелёные бархатные стены, после чего перебежала в кабинет Эрату. «Илария!» — пискнула радостно Зофия, чуть не остановив мне сердце приступом ужаса. Девушка подскочила с кресла и бросилась ко мне на шею. «И я рада!» — выдохнула, обнимая её в ответ. «Зофия была точной копией Эрату, своей матери». Блондинкой с колдовскими зелеными глазами и аппетитной фигурой. Родительницу просто обожала. И в свои 23 года помогала ей по мере сил в нелегком бизнесе. Но и была жрицей любви. То есть поклонялась богине Карите, что встречалось не очень хорошо в стране, где поклонение трехликому было частью государственного строя. До прибытия драконов пять лет назад в Элиосе царила теократия. Кардиналы были настоящими правителями. Потому и мечтают избавиться от чешуйчатой расы. Это когда драконы вообще не лезли в дела веры и мироустройства, лишь встали во главе страны и тихо любили своих богов. Настолько тихо, что я узнала об этом только недавно. Что интересно, их семеро богов — это те же самые, которым поклонялись Валериуме с незапамятных времен. Впрочем, меня это не касается... Я на пути к свободной жизни. Мы тебя ждали. Идем. Зофия взяла меня за руку и потащила к стене с картиной, где был еще один тайный ход. За ним ждала новая лестница и переход на чердак, где находилась база местных жриц Кариты, в число которых входила и Илария. Обстановка комнаты соответствовала воспоминаниям хозяйки тела, Стены украшали зелёные ткани, в стеллажах расположились различные ингредиенты и инструменты. В углу находился небольшой уголок артефактора, а в центре комнаты стояла мраморная статуя в виде обнажённой прекрасной девы, осуществляющей омовение у пруда, чью роль исполняла чаша, заполненная молочного цвета водой. «Илари, это здесь?» — ко мне рванула младшая дочь Рато, Ирис. В отличие от Зофии, она переняла внешность отца, была нежной шатенкой с карими глазами, а в свои 20 выглядела особенно невинно. Впрочем, такой и была. Парадокс состоял в том, что жрицы любви Борделя сохраняли невинность. Да и сама Ирату, как похоронила свою первую и пока единственную любовь, так больше ни с кем и не сближалась, посвящая себя воспитанию дочерей и служению богине. А работа была тесно связана с ее служением, ведь кто управляет борделем, тот обладает огромными знаниями и имеет доступ ко многим важным людям. «Вот и ты, дитя!» Эрату впорхнула в помещение через тайный ход и тоже меня обняла. «Не сомневалась в тебе». «Спасибо за помощь», — искренне поблагодарила я, «но мне нужно торопиться и скорее покинуть город». «О, дитя!» — грустно вздохнула Эрату, погладив меня по щеке. — Мир на грани. Бежать некуда. Можно лишь попытаться его спасти. — Что? — проблеяла я. — Мир на грани? — Садись. Она взяла меня за руку и повела к небольшой зоне отдыха. — Это не нелегкий разговор, но пора рассказать тебе всю правду.